Глава пятая. Со времени переселения Анны в Петербург прошло больше месяцев. В первые дни девочка сильно тосковала по деревне, по милой бабушке, по доброй няне. Впрочем, тоска эта находила на нее главным образом по вечерам, когда она лежала в постельке и не могла заснуть. Днем же ей некогда было вспоминать о прошлом. Все окружавшее ее было для так ново. Ей приходилось беспрестанно видеть столько незнакомых вещей, слышать столько неизвестных слов, делать столько непривычного, что все мысли ее были заняты настоящим. Сначала это настоящее смутило и ошеломило ее. Показалось ей в высшей степени неприятным. Она даже подумывала привести в исполнение свой прежний план и бежать из Петербурга назад в деревню. Но побег оказался невозможным. Все верхнее платье было спрятано в каком-то шкафу, ключ от которого хранился у горничной, а в передней, около самой двери на лестнице, постоянно сидел высокий лакей, которого она сильно побаивалась, хотя он и услуживал ей весьма почтительно за обедом. Да и сама она далеко не была так свободна в доме тетки, как у бабушки. Там она бегала по полям и лесам, никого не спрашиваясь. В те всякий раз, когда она хотела перейти из комнаты в комнату, гувернантка останавливала ее вопросом «Куда вы? Зачем?» и часто приказывала ей смирно сидеть подле себя. Таким образом, о побеге нечего было и думать. Впрочем, присмотревшись немножко к окружающей обстановке и слегка привыкнув к новой жизни, Аня стала находить, что и в ней есть, много приятного. Отец чуть ли не каждый день привозил ей какой-нибудь подарок. То игрушку, то коробку конфет, то хорошенькую вещицу для наряда. Подарки радовали ее. Она помнила, что в деревню не было ничего подобного, и ей становилось уже жалко расставаться со своими сокровищами. Тетка часто брала ее с собой кататься, и она с удовольствием следила глазами за пестрой толпой, сдававшей по улицам. Когда ее возили в театр, она приходила в такой восторг, что гувернантке стоило большого труда удержать ее от криков радости. Дома ей приятно было играть, новыми богатыми игрушками. Приятно было рассматривать разные красивые безделушки, украшавшие комнаты. Приятно было расхаживать по мягким коврам, устилавшим эти комнаты. Особенно приятно вечером, при свете лам. 4 декабря, в день имени января, мертвые обыкновенно устраивали небольшой детский вечер. У Жоржа и сестер его было много знакомых мальчиков и девочек, и все они получили приглашение повеселиться с именинницей. У детей заранее шли самые оживленные толки об этом вечере. Мать заботилась о том, чтобы приготовить им новые свежие наряды и накупить побольше угощений. Они рассуждали и советовались, как лучше занимать своих гостей. Аня, конечно, могла принимать мало участия в этих совещаниях, но она с большим интересом прислушивалась к ним. Как девочка живая, она очень любила общество и в деревне привыкла постоянно проводить время вместе с другими детьми. С кузинами своими она не могла подружиться. Они были старше ее, они знали множество вещей, о которых она не имела ни малейшего понятия. Они не интересовались тем, что ее занимало. В числе ее приглашенных гостей должны были приехать, как ей сказали, несколько девочек и мальчиков, одних с нею лет и моложе ее. Аня мечтала о том, как она познакомится и подружится с ними, и с нетерпением ожидала увидеть их. Она припоминала все те игры, которые особенно любила в деревне, и собиралась поиграть в них со своими новыми знакомыми. А когда они устанут бегать и играть, она думала угостить их, самой интересной из сказок Панкратьевны. Аня успела уже отчасти привыкнуть к петербургским костюмам. Она выучилась ходить в сапожках на каблучках и носить платья с лифами, хотя все еще просила шить их как можно пошире, в сталии. Новая белая платьица, приготовленная для нее Татьяной Алексеевной к четвертому декабря, сидела на ней очень свободно. Горничная, услуги которой она уже принимала спокойно, нисколько не как согласилась завязать ее новый розовый кушак так, чтобы он немало не стеснял ее. А парикмахер, убиравший ей голову, нашел, что всего лучше пустить ее густые волосы свободно виться локонами вокруг головы и шеи. Девочка вбежала совершенно довольная в гостиную, где уже сидела ее тетка и кузиды. Вид ярко освещенных, прибранных по праздничным комнат привел ее еще в более веселое расположение духа. Она не смутилась даже, когда гувернантка перевязала ее кушак несколько потуже. А тетка сказала ей, «Смотри, Анна, веди себя прилично, помни, что ты не в деревне». Все мысли ее были заняты ожиданием гостей, и она перебегала от одного окна к другому, чтобы скорее увидеть их. И вот, наконец, они начали съезжаться. Сначала Аня сконфузилась, была немножко и отошла в задний угол комнаты. Но когда она увидела, как ласково целуют ее важные барыни, которым подводила ее Татьяна Алексеевна, как приветливо протягивают ей руку все незнакомые мальчики и девочки, она ободрилась, стала смелее разглядывать гостей, которые казались ей необыкновенно красивыми, развязно отвечала на все вопросы и громко делала свои собственные замечания. — Что это у тебя такое? — обратилась она к одной из старших девочек, дёргая веер, висевший на серебряной цепочке у ее пояса. А когда веер был открыт, с удивлением воскликнула. — Эвана! «Штука какая!» Девочка с недоумением поглядела на Варю, и та поспешила объяснить ей по-французски. «Маленькая кузина только что приехала из деревни. Она совсем глупенькая и не умеет даже говорить. Аня не поняла этих слов, не поняла того снисходительно презрительного взгляда, каким окинула ее Варина подруга». И минуту спустя начала оживленный разговор с одним мальчиком, уверяя его, что бегать по этому гладенькому полу, она подразумевала паркет, и не расквасить себе нос ни в пример труднее, чем лезть на высокую сосну. Да вы разве пробовали? с улыбкой спросил мальчик. Хе-ка еще бы, да я, знаешь, вы же Митьки влезала, а он на что был ловкий. Это у нас раз ребята заспорили, увлекшись воспоминаниями своей деревенской жизни, девочка собиралась рассказать одно из своих похождений, которое, вероятно, привело бы в крайнее удивление петербургских детей. Но гувернантка заметила выражение насмешливого недоумения на лицах ее слушателей и успела вовремя остановить ее. В ожидании танцев, которые были должны начаться в 9 часов, Жорж увел своих товарищей к себе в комнату. Варя и Лиза ушли со старшими девочками в гостиную, Аня осталась в зале с младшими детьми. Никого из старших в комнате не было, и девочка чувствовала себя совершенно непринужденно. — Давайте во что-нибудь играть! — обратилась она к детям. — Давайте! — Отвечали ей благовоспитанные дети, сидевшие чинно в ряд, скромно сложа ручки. «Как же мы будем играть?» — придумывала Аня. «Хотите стадо? Это ужасно занятно. Вот ты, — она указала пальцем на одного из мальчиков, — будешь пастухом. А кто-нибудь будет волком, а я буду собакой. А другие будут коровами. Хорошо?» Пожалуй. Благовоспитанные дети встали с места, оправили свои платья и стояли кучкой, не зная, что делать. Ну, чего же вы, командовала Аня. Кто, волк? Ну, будь ты! Она указала на одну из девочек. Спрячься вон там, за фортупянами. А ты, как тебя зовут-то, Петя, что ли, возьми эту палку. Это будет пнут. И гони, коровку! А я собака, я тебе буду помогать. Коровы в бальных платьицах направились в противоположный угол комнаты. Толстенький пастух последовал за ними, с трудом таща огромную палку, сунутую ему в руки Аней. А сама Аня самым добросовестным образом принялась за руль собаки. Она пела вокруг стада, лаяла и ворчала по-собачьи, делала вид, что собирается укусить ту или другую корову, отходившую от стада, и даже не на шутку перепугала самых маленьких из девочек. Когда, наконец, на сцену выступил волк, одушевление достигла высших размеров. Девочка, представлявшая хищного зверя, думала, что эта игра, вроде большинство известных ей, должна состоять в том, что она будет догонять коров, и что... Пойманную сочтется та, до которой ей удастся дотронуться. Но Аня понимала дело иначе. Увидев волка, вышедшего из засады, она громко заворчала и набросилась на него, готовясь вступить в настоящую драку. «А ты чего же?» — закричала она на пастуха. поля его палкой! Эй, кипитюх!» В своем увлечении... Аня не замечала, что ее лай привлек старших девочек, которые, стоя в дверях залы, насмехались над ней, что Лиза побежала обо всем пересказать матери и что к ней подходила тетка. «Довольно, дети», — сказала Татьяна Алексеевна мягким голосом, хотя лицо ее выражало беспокойство и неудовольствие. «Перестань, Анна. Ты смяла платиться, Лиденьки». — Лиза, займи гостей, пока не начались танцы. А ты, Анна, приди ко мне на минутку. Она взяла за руку девочку и увела ее с собой. Проходя мимо детей, Аня слышала, как они говорили. — Какая она смешная! Она лает точно собака! Она разорвала мне платье. Да это просто какая-то мужичка! Татьяна Алексеевна довела ее молча до своей спальни, И там только заговорила с ней. «Бедная девочка!» — сказала она ей ласковым голосом. «Ты слышала, как все смеются над тобой?» «Что делать? Ты не виновата, что не умеешь еще вести себя как следует». «Ничего, понемногу научишься, а пока тебе лучше держаться подальше от других детей. Не ходи к ним, посиди здесь. Я к тебе пришлю твои игрушки и гостинцы». «Не плачь, я ведь это говорю для твоего добра. Тебе же неприятно будет служить посмешищем для всех гостей». Ане это было действительно очень неприятно. И ей вовсе не хотелось возвращаться в зал, где ее насмешливо называли мужичкой. Но и сидеть одной, когда все веселились, лишиться праздника, которого она ожидала с таким нетерпением, было тяжело. Она не дотонулась ни до игрушек, ни до гостинцев, присланных ее теткой, и, забившись в самый темный угол комнаты, долго безутешно плакала. Еще никогда в жизни не чувствовала она себя такой несчастной, как эту минуту. И что она такое сделала? Из-за чего смеялись на ней, бронили ее? В деревне она сто раз играла в стадо. Все дети очень любили эту игру. И все именно ее выбирали в собаке, потому что она хорошо лаяла и храбро дралась с волком. А здешние дети и играть-то совсем не умеют. Она смяла платьице лиденьки, экая важность. В деревне она не только рвала рубашки волков, но даже подставляла им порядочные синенькие под глаза, и никто этому не удивлялся. Без этого нельзя играть, как же не бить волк, в деревне было гораздо лучше. И вот ей представилась комната ее бабушки, слабо освещенной одной свечой. Бабушка сидит на стуле подле большой лежанки, матрена на лежанке. Обе они вяжут чулки и о чем-то полголоса разговаривают. А в другом углу она, Аня, играет со своими двумя любимыми подругами, кузнецовой фиклушей и стешей. На обеих девочках надеты довольно толстые грязные рубашки, волосы их растрепанные, руки грубые, нечистые, они очень некрасивы, совсем не похожи на тех девочек, которые танцуют теперь там за несколько комнат от нее. И тот зал, где они танцуют, вовсе не похож на бабушкину комнату. Какой он большой, светлый, красивый. Воображение девочки... Ясно представилась картина великолепных комнат в доме дяди. И сравнительно с этими комнатами, жилище ее бабушки в первый раз показалось ей бедным, жалким, неприглядным. Ей вспомнилось, как она собиралась убежать из Петербурга и вернуться в деревню. «Какая я была глупая!» — подумала она. «Здесь у меня так много игрушек!» И все такое хорошее. В деревне я играла Одними палками Да оборванной куклой. Как же мне убежать отсюда? Бабушку-то жалко. И няню, и всех. Такие все добрые. Никто надо мной не смеялся. А здесь... Ах, если бы я была такая же умная, Как Варя, Лиза, Литенька И другие девочки. Мне бы так хотелось танцевать И веселиться с ними. Они такие хорошенькие». И девочка опять горько заплакала. Тетка говорила ей, что она не виновата, если не умеет вести себя как следует, что она научится. Ах, как бы ей хотелось научиться поскорее. Вдоволь наплакавшись, она подошла к зеркалу и попробовала сделать несколько шагов, сложа руки и вывертывая ноги, как учила гувернантка. Вышла «Очень некрасиво, совсем не похоже на лиденьку». «Бедная бедная девочка!» С горьким вздохом пролепетала Аня. Звуки музыки и веселых голосов, доносившиеся до нее из других комнат, еще более увеличивали ее горе. Она плакала и грустила, пока не заснула, свернувшись клубочком в углу дивана, и во сне... Ей все представлялись красивые комнаты, нарядные мальчики и девочки.